Усилия жирандистов остановить революцию. Пока дело шло о свержении старой абсолютной монархии, жирандисты стояли в первых рядах. Пылки, отважные, поэты, полные восторга перед республиками классической древности и вместе с тем, стремясь к власти, они, конечно, не могли примириться со старым королевским строем. Поэтому, пока крестьяне жгли замки и записи феодальных повинностей, Пока народ разрушал остатки феодальной зависимости, они заботились главным образом об установлении новых политических форм управления. Они уже видели себя у власти вершителями судеб Франции, рассылающими войска, которые разносят по всему миру весть о свободе. Что же касается хлеба для народа, думали ли они о нем? Несомненно одно. Они совершенно не представляли себе, какой силой сопротивления обладает старый порядок, и мысль об обращении к народу для победы над старым строем была им совершенно чужда, даже враждебна. Народ должен платить налоги, выбирать, доставлять государству солдат. Что же касается до созидания и разрушения политических форм, то это дело мыслителей, правителей, государственных людей – Поэтому, когда король для удержания своей власти призвал себе на помощь немцев, и немецкие войска уже подходили к Парижу, жирандисты, раньше так страстно желавшие войны, чтобы избавиться от управления Францией двором, отказывались теперь обратиться к народному восстанию, чтобы отразить иноземное нашествие и изгнать из тюлери руководителей этого нашествия. Даже после 10 августа мысль о победе над неприятелем при помощи народной революции казалась им настолько чудовищной, что Ролан созвал людей, выдвинутых революцией, Дантона и других, и предложил им свой план на обсуждение. План этот состоял в том, чтобы перевести собрание и пленного короля сначала в Блуа, а затем куда-нибудь подальше на юг. предоставив таким образом весь север Франции во власть чужеземцев и устроив маленькую республику где-нибудь в департаменте Жиронды, Народ и его рационный порыв, спасший Францию, для них не существовали. Они оставались бюрократами. Вообще говоря, жрандисты были верными представителями буржуазии. По мере того, как народ набирался смелости и требовал налога на богатых, и уравнения состояния требовал равенства, как необходимого условия свободы. Буржуазия приходила к заключению, что пора отделиться от народа, пора вернуть его к порядку. Жерандисты последовали за этим течением. Попавшие во власть эти буржуазные революционеры, до сих пор отдававшие свои силы революции, отделились от народа. Старание народа создать свои собственные политические органы в виде секции в больших городах и народных обществ по всей Франции, его желание идти вперед по пути равенства, явились в их глазах угрозой для всего имущего класса преступлений. С этого момента жарандисты решили остановить революцию, создать сильное правительство и принудить народ к повиновению, если нужно, то при помощи гильотины и расстрелов. Чтобы понять великую драму революции, разрешившуюся восстанием Парижа 31 мая и очищением конвента, нужно обратиться к писаниям самих жерангистов, почему-то до сих пор незамеченным историками. В этом отношении памфлеты Брессо, Ж.П. Брессо к своим избирателям 23 мая 1793 года и ко всем республиканцам Франции 24 октября 1792 года, особенно поучительны. Примечание. Английские враги республиканской революции вполне оценили эти памфлеты и переиздали их в Лондоне. Вступая в конвент, я думал, пишет Бриссо. что раз королевская власть уничтожена и вся власть находится в руках народа или его представителей, патриоты должны сообразовать свое поведение с изменившимся положением. Я думал, что восстания должны прекратиться, потому что там, где он не приходится свергать тирании, не должно быть и восстания. Я думал, пишет дальше Брессо, что только выдворение порядка может восстановить спокойствие. что порядок заключается в религиозном уважении к законам, судьям и личной безопасности. Я думал поэтому, что порядок есть вместе с тем и настоящая революционная мера. Я думал, следовательно, что настоящие враги народа и республики это анархисты, проповедники аграрного закона, возбудители бунтов. «Двадцать анархистов», — говорил Брессо, — Завладели в конвенте влиянием, которое должно было бы принадлежать одному только разуму. Следите за прениями, и вы увидите, с одной стороны, людей, постоянно заботящихся о поддержке и уважении к законам, к установленным властям, к собственности, а с другой – людей, постоянно старающихся возбуждать волнения в народе, подрывать доверие к установленной власти посредством клеветы, поощрять безнаказанность преступления и ослаблять все общественные связи. Правда, среди тех, кого Брессо называл анархистами, были очень разнообразные элементы. Но у всех их была одна общая черта. Все они не считали революцию законченной и поступали соответственно этому. Они знали, что конвент не сделает ничего, если его не будет толкать народ. Они организовали поэтому народное восстание. В Париже они провозглашали верховную власть коммуны, и вместе с тем они старались создать национальное единство не при помощи центрального правительства, а посредством установления прямых сношений между муниципалитетом и секциями Парижа и 36 тысячами коммун Франции. Но именно этого-то жерандисты не хотели допустить. «Я заявил с самого начала конвента», — говорит Брессо, — что во Франции существует партия дезорганизаторов, стремящаяся разрушить республику в самой ее колыбели. Сегодня я хочу доказать, первое, что эта партия анархистов господствовала и господствует почти над всеми прениями конвента и над всеми действиями исполнительного совета. Второе, что эта партия была и остается единственным источником всех бедствий внутренних и внешних, удручающих Францию. И третье, что республику нельзя спасти иначе, как приняв строгие меры, чтобы вырвать представителя нации из рук этой деспотической бунтовской партии. Для всякого, кто знает характер того времени, истинный смысл этих слов Брессо ясен. Он просто-напросто требует гильотины для тех, кого он называет анархистами, и кто, стремясь к продолжению революции и окончательной отмене феодального порядка, Мешает буржуазии, а именно жерандистам, спокойно упрочивать в конвенте правительство буржуазии, не спрашивая себя даже, чем кормится голодающий народ. «Нужно, следовательно, дать точное определение этой анархии», — пишет представитель жарандистов, и вот его определение. Законы, остающиеся без исполнения, бессильная и униженная власть, безнаказанность преступления, нападение на собственность, нарушение неприкосновенности личности, извращение народной нравственности, ни конституции, ни правительства, ни юстиции – таковы черты анархии. Но не так ли именно происходят все революции? Точно Брессон не знал этого и сам не делал того же самого до того времени, когда добрался до власти. В течение трех лет от мая 1789 до 10 августа 1792 года нужно бы же было унижать власть короля и стараться сделать из нее власть бессильную, чтобы 10 августа можно было ее свергнуть. Но Бриссо хотел, чтобы, дойдя до этой точки, революция в тот же день остановилась. Как только королевская власть свергнута и конвент получил верховенство, всякие восстания должны прекратиться, говорит он. Что в особенности возмущало жерандистов, это стремление революции к равенству. Стремление, которое, как очень верно отметил Фаге, господствовало в этот момент в революции. Так Брессо не может простить клубу и кабинцев, что он принял название не друзей республики, а друзей свободы и равенства, в особенности равенства. Не может он простить анархистам и того, что по их внушению были поданы петиции рабочих парижского лагеря, принявших название нации и пожелавших определить причитающиеся им жалования на основании жалования депутатов. Дезорганизаторы, говорит он в другом месте, это те, кто хочет все уравнять. Собственность, достаток, установить цены на пищевые продукты, определить ценность различных услуг, оказанных обществу и так далее. Кто хочет, чтобы рабочий в лагере получал столько же, сколько законодатель? Кто хочет уравнять даже таланты, знания, добродетели, потому что у них самих ничего этого нет? Амфлета 24 октября 1792 года.